«Где они все прятались?» Ответа Роран не знал, но мог догадаться. Скорее всего, подземные строения. Туда люди обычно не суются. В первую очередь Роран подумал о канализации под городом. Зомби и ревенанты имеют определённое сопротивление солнцу, и всё же нежить терпеть не может солнечный свет. Призраки и одержимые духи не могут существовать под солнечными лучами, потому Роран посчитал уж не канализация или подходящее для них место, Мужчина смотрел окрестности и всё же даже не думал о том, чтобы проверить канализацию, где протекали отходы жизнедеятельности. Там было темно, грязно и воняло. Вот только нежить по этому поводу не переживала. В отличие от живых, они совершенно безразличны ко всему. Не нравится мне эта атмосфера. По городу эхом проносились голоса, и чем темнее становилось, тем больше было голосов. И против них Роран и остальные построили баррикаду вокруг больницы и разожгли костры тут и там, чтобы осветить местность. Будь противниками живые люди, они бы затушили огни и старались бы не дышать, но против нежити это было бессмысленно. Их привлекает тепло живых. Возможно, свет и тепло костров могут их привлечь, и всё же им важно было обеспечить себе видимость. Ведь вокруг была тьма, а она всегда была на стороне мёртвых. «Ничего хорошего нас не ждёт. Ты готов?» Спросил Рорен с огромным мечом на плече. К раз сжимал свой доленный меч и ничего не сказав, лишь кивнул. Рорен думал, что тот слишком нервничает, хотя это было вполне ожидаемо. Было неизвестно, сколько нежити осталось в городе, но, скорее всего, их были сотни и тысячи, так что важно было продемонстрировать боевой дух. «Если нас убьют, больным в больнице уже никто не поможет. Помни об этом, пока будешь сражаться». «Я без тебя знаю», — ответил крас, когда его руки и ноги засияли. Этот свет распространялся и пропитал даже броню и оружие парня, в итоге он полностью светился в темноте. «Удобно. Заведу я тебе». «А стоит ли?» — влез Лаляпис. Она применила защитную магию на всей больнице и старалась предотвратить проникновение мертвецов. Рорен думал, что было бы неплохо, если бы она использовала это умение на всех авантюристах заранее. но наверняка получил бы в ответ слишком хлопотно. Умение господина Краса, конечно, эффективное, но для мёртвых оно слишком ярко. На него будут нападать в первую очередь. Мёртвые нападают на живых из-за обиды и зависти, но привлекает их жизненные энергии мана. Адар Краса предполагал преобразование жизненных сил, очень сильно привлекая к себе мертвецов. «Вот и хорошо. Я всех их отправлю на тот свет. Они и пальцем не прикоснутся к моим подругам». Но не хотелось бы, чтобы до этого дошло». Роран достал из кармана плаща, сделанный им серебряный кинжал и бросил. Крутанувшись в воздухе, он вонзился прямо в грудь появившегося зомби, тот упало, больше не двигался. Понимая, что нежить скрывалась вокруг, Роран спросил у Лепис. «Кстати, они ведь по канализации передвигаются. Они из туалета в больницу вылезти не смогут? Все в порядке. Я наглухо закрыла туда дверь». Разговор выдался грязным, только нежить из-за грязи не переживает. Если было место, через которое можно было пролезть, то, как верно подметила Роран, они могли вылезти даже из туалета. Эту возможность Лепис предусмотрела заранее и позаботилась, чтобы в туалет было ни войти, ни выйти. Даже если броса остальные очнутся, в туалет не попадут. Придётся терпеть. Я так забила дверь, что уже никак не открыть. Кто-то мог очнуться и, не прояснив ситуацию, отправиться в туалет. А дверь могли сломать изнутри, но, похоже, девушка об этом как следует побеспокоилась. «Было бы скверно, если бы на нас напали сзади», — пробормотала Роран и швырнул ещё один кинжал. В этот раз он попал в призраков, появившихся из стены, с криком те растворились во тьме. На них обычное оружие не действовало, но способное очистить серебряное оружие легко их уничтожало. У них, в отличие от зомби, тел не было, потому всего один серебряный кинжал смог пройти через несколько врагов. «Заблудшие! Вернитесь туда, где вам должно быть! Отвращение нежити!» Лепис нанесла святые знаки бога знаний и зачитала молитву, и призраки, даже не вскрикнув, побледнели и исчезли. Отвращение нежити – сила жрецов. Хоть она и расходует физические и духовные силы, но в отличие от заклинаний её можно применять сколько угодно раз. Эффект прямо пропорционален вере, но Лепис была верна богу знаний, потому не только призраки растворились, Но и зомби снова стали обычными трупами. «А их немаловато», — сказал Роран, остановив ещё двоих зомби ножами. После случая с гоблинами в руинах древней цивилизации, мужчина предполагал, что они будут наступать точно лавина, но хоть их и было много, зомби медленно окружали клинику, обронеемую авантюристами, дальше по улице можно было разглядеть целую толпу, и всё же ситуация пока не была патовой. «Это не так. Вот, смотри». Аляпис указала на Краса. К парню стекались десятки трупов. К счастью, Крас, оказавшийся в кольце, наносил удары мечом, каждый из которых останавливал сразу нескольких противников. На нём сосредоточились. И правда прямо притягивает их. Может, помочь немного? С этими словами Рорен пронзил окружавшую Краса нежить серебряными кинжалами. Кто-то упал и больше не двигался, но их уже давили следующие. «Сколько ты смог изготовить?» «Около 30. Материала оказалось меньше, чем времени. Что было, то было. Он сделал сколько смог, а если оставят они могут стать доказательством не самых правильных делишек, так что Роран собирался использовать их все. Что? Погоди! Ты в меня что ли целился? А, прости. Они летят немного криво. Может лучше вместо этого своим огромным мечом подсобежь? Так я же всего лишь обычный наёмник. Держа огромный меч на уровне талии, Роран одним сокрушительным ударом уничтожил группу нежити, окружившую краса. Парень хотел ему что-то сказать, но такой тяжёлый удар на полпути было просто не остановить. Конечно же, Роран не задел краса, который был в окружении, но от него во все стороны полетели брызги крови и куски мяса. «Будет эгоистично с моей стороны просить, чтобы ты немного думал перед атакой», — сказал стоявший спиной Красс дрожащим голосом. Рорен смог одним ударом достать целую толпу зомби, только куски плоти и крови начали разлетаться, словно после взрыва. Так что находившегося впереди Краса буквально окатило потрохами, его голова и спина были забрызганы грязной жижи зомби, которую кровью было тяжело назвать. «А, прости. О, воняет и липко ещё!» – жаловался Крас, не прекращая сражаться. Будь его меч обычным, он бы уже пришёл в негодность». но с даром усиления он не сломается и не погнётся и будет дальше рубить плоть мертвецов. Атаковавшие больницу монстры, словно мотыльки на огонь, направлялись к Красу, Роран и Лепис разбирались со своими врагами и теми, кто почему-то не заметил парня и шёл сразу к больнице. Хотя бы польза от него есть. Обладатели дара могут быть очень полезны, если их правильно использовать. Хватит нахваливать! Лучше помог Ах вы! Крас хотел пожаловаться, но нежить продолжала наступать. так что у него даже на это времени не оставалось, пока он продолжал биться. Конечно же, Роран тоже не бездельничал. Он сносил уничтоженную красом нежить в сторону, чтобы не помешалось, и рубил приближающихся монстров своим огромным мечом. «На поле боя обязательно какой-нибудь гад из-под вражеских трупов вылезет. С ногами надо быть осторожней». «Понятно. Полезное знание». «Но вы...» Роран принялся рассказывать о своём опыте с поля боя, разбрасывая трупы, о лепеске вала, запоминая его слова. Не способный игнорировать это и убивающий нежить раз, когда улечил момент, решил высказаться и тут, из-за угла больницы донелся сокрушительный звук».